Глава 33. Миссис Прауди победительница. Следующая неделя прошла в Барчестере как будто спокойно. Однако кое-чьи сердца были менее спокойны, чем улицы города. Бедный настоятель, как и предсказал сэр Омикрон Пи, всё ещё был жив. к большому изумлению и по мнению многих к большой досаде доктора Филгрейва епископ ещё не возвращался он провёл 2 дня в Лондоне и остался гостить у архиепископа дольше, чем предполагал мистер Слоуп не получил ни строчки в ответ на свои письма но как он узнал по веским причинам Сэр Никлас в горной Шотландии не то скакал по следу оленя, не то гостил у королевы, и даже неутомимый мистер Тауэрс отдыхал, присоединившись к племени туристов, ежегодно взбирающихся на Монблан. Назад его ждали не ранее последнего дня сентября. Миссис Болт часто виделась со Стэнхоупами, которые нравились ей все больше и больше. Если бы ее спросили, она сказала бы, что нашла в Шарлотте дорогую подругу и была бы искренна, но по правде говоря, Берти нравился ей ничуть не меньше. Однако ей также не пришло бы в голову считать его своим поклонником, как, скажем, большую ласковую собаку. Берти держался с ней очень дружески и разговаривал так фамильярно, как не разговаривали другие мужчины, но ведь при этом почти всегда присутствовали его сёстры. А длинная шелковистая борода, голубые глаза и странный костюм делали его совершенно отличным от других мужчин, и она допускала между ними короткость, совсем для неё новую, не подозревая об опасности такой короткости. Однажды она покраснела, заметив, что машинально назвала его Берти, а в другой раз чуть было не поддалась уговорам Шарлотты, подбивавшей её сыграть с ним какую-то дружескую шутку, испохватилась лишь в последнюю минуту. Во всём этом Элинор была не повинна, да и Берти, пожалуй, тоже. Возникшая между ними фамильярность была плодом тонких расчётов его сестры. Она умело вести игру и вела её беспощадно. Она как никто знала характер своего брата, но без малейших угрызений совести отдала бы ему молодую вдову, её деньги и деньги её ребёнка. С помощью притворной дружбы и сердечности она старалась свести Эленор со своим братом настолько близко, чтобы та не могла отступить даже если бы захотела. Однако Шарлотта не понимала характера Элинор. Она даже не знала, что бывают такие характеры. Ей не приходило в голову, что молодая красивая женщина может держаться дружески и кокетливо с таким человеком, как Берти, и не видеть в этом ничего дурного, ничего постыдного в глазах света. Шарлотта не подозревала, что её новая подруга была женщиной которую ничто не могло бы принудить к нежеланному браку, и которую глубоко возмутило бы любое отступление от правил приличия, если бы она его заметила. Впрочем, мисс Тенхоуп с большим тактом сумела сделать их дом приятным для миссис Болт. царившая в нём атмосфера свободной непринуждённости доставляла Эленор особое удовольствие после большой дозы клирикального чванства, которую столь недавно она вынуждена была принять. Она играла с ними в шахматы, гуляла, пила у них чай, изучала астрономию, правда больше для виду сочиняла с ними шуточные стихи, перелагала прозаические трагедии в комические куплеты, а забавные историйки в патетические поэмы. Прежде она не знала за собой таких талантов и никогда не думала, что способна на что-либо подобное. Стенхоупы предлагали ей новые развлечения, занятия и забавы, сами по себе вполне безобидные и очень интересные. Не правда ли, жаль, что умные и весёлые люди так часто бывают безнравственными, а высоконравственные люди так часто скучные и чопорны. Шарлота Стенхоуп всегда казалась весёлой и никогда чопорной. Но нравственность её была сомнительна. Однако за этими развлечениями Эленор отнюдь не забыла мистера Эйрбина и мистера Слоупа. Она рассталась с мистером Эйрбином в гневе и всё ещё сердилась на то, что считала его дерзостью. Тем не менее, ей очень хотелось вновь увидеть его и очень хотелось его простить. Те слова, которые он сказал ей в последний раз, всё ещё звучали в её ушах. Она знала, что он любит её, хотя он и не собирался признаваться ей в любви, и чувствовала, что это признание, если он всё-таки его сделает, она быть может, примет благосклонно. Она была сердита на него, очень сердита, так сердита, что закусывала губу. и топала ногой, вспоминая, что он сказал и сделал. И все же ей очень хотелось простить его, с условием лишь, что он покается в своей вине. Ей предстояло встретиться с ним в Улла Торне в последний день месяца. Мисс Торн давала для всей округи завтрак на свежем воздухе. Для дам и джентльменов предполагалось воздвигнуть шатры и устроить состязание в стрельбе из лука и танцы на лужайке, а для деревенских красавиц и их кавалеров танцы на выгоне. Обещены были скрипачи и волынщики, состязание в беге для мальчишек, шесты для лазанья, канавы полные воды, чтобы через них прыгать, хомуты, чтобы всовывать в них голову и ухмыляться. Это последнее развлечение не фигурировало в программе, составленной Мисс Торн, а было позже добавлено управляющим, и всяческие игры, в которые, как узнала Мисс Торн из своих исторических чтений, играли в славные дни королевы Елизаветы. На всё более современное был по возможности наложен запрет. Одно чрезвычайно огорчало Мисс Торн Она очень хотела воздвигнуть загон для травли быка, но пришла к выводу, что это невозможно. Она ни за что на свете не допустила бы никакой жестокости, и само собой разумеется, не была способна обречь быка на мучения, чтобы позабавить своих молодых соседей. Об этом и речи быть не могло. И всё же в названии этой старинной потехи было что-то чарующее. Однако загон для травли быка без быка стал бы лишь напоминанием о глубоком падении нашего времени, и мисс Торн вынуждена была отказаться от этой мысли. Впрочем, состязание с копьём она решила устроить во что бы то ни стало, и столбы, вертлюги и мешки с мукой были уже приготовлены. Мисс Торн Без сомнения, была бы рада устроить небольшой турнир, но, как сказала она брату, это уже пробовали, и век лишний раз показал, насколько он уступает своим могучим предшественникам, не приняв этой блистательной забавы. Мистер Торн, как будто не разделял её сожалений, быть может, полагая, что до спехи вряд ли оказались бы удобной одеждой. Званый завтрак в Уллаторне Вначале предполагалось сдать в честь мистера Эрбина нового священника прихода, но затем его соединили с праздником урожая, который устраивался для работников имения, их жён и детей, и вот так родился план грандиозных торжеств. Разумеется, было приглашено всё пламстидское общество, и тогда Эленор думала поехать с сестрой. Но теперь её планы изменились. Она обещала поехать со Стенхоупами. Обещали приехать и Прауди. Мистер Слоуп не был включён в приглашение, посланное во дворец, и синьора с обычной наглостью попросила у мисс Торн разрешения привести его с собой. Разрешение мисс Торн дала, так как у неё не было иного выхода, но дала его с тяжким сердцем, боясь, что мистер Эйрбин может обидеться. Как только он вернулся, она извинилась перед ним почти со слезами, столь ожесточённой, по общему мнению, была вражда этих двух джентльменов. Но мистер Эйрбин успокоил её, заверив, что он с величайшим удовольствием познакомится с мистером Слоупом, и по его настоянию она обещала представить их друг другу. Этот триумф мистера Слоупа не обрадовал Эленор. которая со времени своего возвращения в Барчестер всячески его избегала. Она восстала на пламстецев, когда они столь бессердечно обвинили её в том, что она влюблена в этого омерзительного человека, но тем не менее, узнав, в чём её обвиняют, она прекрасно поняла, что ей следует держаться от него подальше и постепенно положить конец их знакомству. После своего возвращения она его почти не видела. Горничной было приказано говорить всем визитёрам, что её нет дома. У Эленор не хватило духу прямо назвать мистера Слоупа, и потому она закрыла свой дом для всех своих друзей. Она сделала исключение для Шарлотты Стенхоуп, а потом ещё кое для кого. Однажды она встретилась с мистером Слоупом у Стэнхоупов, но обычно он бывал там днем, а она вечером. В тот единственный раз Шарлотта сумела оградить ее от его назойливости. Это, решила Эллинор, свидетельствовала о добросердечии Шарлотты, а также о ее проницательности, ведь она не говорила подруге, что общество названного джентльмена ей тягостно. На самом же деле, Шарлота знала от сестры, что мистер Слоуп имеет виды на руку вдовы, и готова была всячески оберегать будущую жену Берти от возможных посягательств с этой стороны. Тем не менее, теперь с Стэнхоупом приходилось вести мистера Слоупа с собой в Уллаторн. И Эленор, к большому своему неудовольствию, узнала, что ей предстоит ехать туда в карете с доктором Стенхоупом, Шарлоттой и мистером Слоупом. Потом карету отошлют за Моделиной и Берти. По лицу Эленор было не трудно догадаться, как она недовольна, и Шарлотта, усмотрев в этом благоприятное предзнаменование для собственных планов, рассыпалась в извинениях. «Я вижу, душечка, вам это не нравится», — сказала она. «Ну что же делать? Берти отдал бы все на свете, чтобы ехать с вами, но Маделина не может обойтись без него. И, конечно, нельзя отправить мистера Слоупа вдвоем с Маделиной. Это безвозвратно погубит их репутацию, и столь вопиющее нарушение приличий, пожалуй, закроет для них ворота у Латорна». «Конечно». «Об этом не может быть и речи», — сказала Эллинор. «Но не могла бы я поехать с сеньорой и вашим братом?» «Это невозможно», — ответила Шарлотта. «С ней там помещается только один человек». На самом же деле сеньора не любила ездить с чужими людьми. «Шарлотта», — сказала Эллинор, — «вы все так добры ко мне». Что я думаю, вы не обидитесь, если в таком случае я предпочту не поехать туда вовсе. Не поехать вовсе. Какой вздор! Нет, вы поедете. На семейном совете было решено, что Берти воспользуется этим случаем, чтобы сделать предложение. Тогда я поеду на извозчике, сказала Элинор. Мне дозволено больше, чем вам девицам. Я могу поехать одна. Вздор, душечка, и думать не смеете. Ведь речь идёт о каком-нибудь часе. Да и что вам собственно так неприятно? Я думала, вы с мистером Слоупом друзья. В чём дело? Ни в чём. Просто я думала, что будут только свои. Ну, конечно, было бы гораздо приятнее, гораздо уютнее, если бы Берти мог поехать с нами. Впрочем, жалеть нужно его. Поверьте, он боится мистера Слоу гораздо больше, чем вы. Но ведь Моделина не может обойтись без его помощи, а она, бедняжка, выезжает так редко. Вы же не рассердитесь на неё за это, хотя, конечно, её причуды и испортила нам поездку. Конечно, Эленор не сердилась. Конечно, она выразила самую горячую надежду, что Моделина получит удовольствие от праздника, и, конечно, она сдалась. И согласилась ехать в одной карете с мистером Слоупом. Собственно, ей оставалось только согласиться или объяснить причину своего нежелания, а она не хотела посвящать Шарлотту в то, что произошло в Пламстиде. Но ей это было очень тяжело. Она придумывала сотни планов спасения: сослаться на болезнь и не поехать совсем, убедить поехать мэри, Хотя её и не пригласили, тогда, разумеется, она поедет с заловкой. Короче говоря, она была готова на всё, лишь бы мистер Эйрбин не увидел, как она выходит из одной кареты с мистером Слоупом. Но роковое утро настало, а она так ничего и не придумала, и мистер Слоуп подсадил её в карету доктора Стенхоупа, влез сам и сел напротив неё. Епископ вернулся накануне Уллаторнского празднества и был встречен сияющей улыбкой подруги его дней. Приехав, он встрепетной душой прокрался к себе в туалетную, ибо ожидал грозной кары за просроченные 3 дня. Однако оказанный ему приём не мог быть радостнее и сердечнее. Ласковые поцелуи дочерей пролили бальзам на его встревоженный дух, а миссис Прауди Хотя непривычно слабость ей была, жала его в объятиях и только что не назвала своим маленьким, миленьким, любименким епископчиком. Это был нежданный и очень приятный сюрприз. Миссис Прауди переменила тактику, не потому что раскаялась в прежнем своём поведении, а потому что, по её мнению, теперь это было безопасно. Она взяла верх над мистером Слоупом и сочла полезным показать мужу, что пока ей не перечат, пока он ей покорствует и не мешает властвовать над другими, она не забывает вознаграждать его. Где было мистеру Слоупу тягаться с ней, ведь она могла не только испепелять епископа полуночным гневом, Но и ублажать сотнями нежных дневных забот она могла сделать его кабинет уютным, одевать его не хуже всех других епископов, даровать ему вкусные обеды, жаркий огонь в камине и спокойную жизнь. Всё это он получит, если будет послушным. Если же нет, Впрочем, его муки в ту роковую ночь были столь ужасны, что мятежный дух в нем угас. Как только он переоделся, она вернулась к нему. — Надеюсь, ты приятно провел время в... — сказала она, усаживаясь у камина, по другую сторону которого в покойном кресле сидел епископ, поглаживая икры. Камин здесь был затоплен впервые после лета к большому удовольствию епископа, который любил тепло и уют. Да, ответил он, весьма приятно. Архиепископ был с ним очень любезен и его супруга тоже. Миссис Прауди пришла в восторг. "Ничто её так не радует", сказала она, "как мысль, что вся чествуют её дитя". Она употребила не эти слова, но суть их была именно такой. После чего, достаточно обласкав своего епископчика, она перешла к делу. "Бедный настоятель ещё жив", сказала она. "Да-да, я слышал", ответил епископ. "Завтра я побываю у него сразу же после завтрака. Завтра утром мы уезжаем в Уллаторн, дорогой. Нам следует быть там пораньше". — Не позже двенадцати. — Э-э-э, — сказал епископ, — ну, так в другой раз. — Об этом много говорилось в... — спросила миссис Прауди. — О чем? — О новом настоятеле, — ответила миссис Прауди. В ее глазах вновь вспыхнул знакомый огонь, и епископ почувствовал себя уже не так уютно. — О новом настоятеле? То есть, если настоятель скончается, да почти ничего, душенька. Так, два-три слова. А ты что говорил об этом епископ? Ну, я сказал, что мне кажется, что в случае, то есть, если если настоятель скончается, то мне кажется, он путался и запинался под строгим взглядом жены. Но почему он должен сносить такие муки из-за человека, столь малое ему приятного, как мистер Слоуп? Почему он должен отказываться от покоя и тех привилегий, которые ему оставляют, и продолжать уже проигранную войну ради какого-то капилана? Да ещё капилана, который в случае победы оказался бы таким же тираном, как его жена. Зачем вообще воевать? Зачем спорить? Зачем терять покой? И тут он твёрдо решил отдать мистера Слоупа на рассерзание в обмен на те блага, которые не посылают ему боги. Мне сказали, медленно произнесла миссис Прауди, что новым настоятелем надеется стать мистер Слоуп. Да. Кажется, так, сказал епископ. А что об этом говорит архиепископ? спросила его жена. Ну, душенька, собственно говоря, я обещал мистеру Слову поговорить с архиепископом. Мистер Слов говорил об этом со мной. Большая дерзость, конечно, но меня это не касается. Дерзость, сказала миссис Прауди. Это неслыханнейшая наглость. Мистер Слоуп, настоятель Барчестерского собора. И что же ты сделал, епископ? Я душенька поговорил с архиепископом. Неужели ты хочешь сказать, что намерен стать общим посмешищем, приняв участие в такой возмутительной нелепости? Мистер Слоуп, настоящий барчестерского собора. Миссис Прауди вскинула голову, с негодующим видом упёрла руки в бока, и её супруг понял, что мистеру Слоупу никогда не бывать настоятелем Барчестерского собора. Да, миссис Прауди была непобедима. Выйдя на замуж за Петруччо, даже этот архиукротитель Жон не замедлительно ощутил бы у неё под башмаком. Это, конечно, не лепость, душенька. Так почему же ты пытался ему помочь? Я, душенька, ему вовсе не помогал, ну так немножко. Но зачем ты вообще вмешивался? Чтобы твоё имя упоминалось в связи с этой глупостью? Что ты сказал, архиепископу? Я просто упомянул про это и просто сказал, что в случае кончины бедного настоятеля мистер Сلوب хотел бы э-э что хотел бы? Я забыл, как я выразился. Хотел бы получить это место, если бы мог, что-то в этом роде. И ничего больше. И это тоже было лишним. А что сказал архиепископ? Ничего не сказал, только наклонил голову и потёр ладони. В эту минуту нас прервали, а так как мы обсуждали новый совет приходских школ, то разговор о новом настоятеле на этом и кончился. А я решил больше к нему не возвращаться. Не возвращаться. «Зачем ты вообще об этом заговорил? Что о тебе подумает архиепископ?» «Право, душенька, архиепископ не обратил на это внимания». «Но как это пришло тебе в голову, епископ? Как ты мог подумать о том, чтобы сделать подобного проходимца настоятелем Барчестерского собора? Наверное, он уже приглядывает себе епархию». Человек, который толком не знает, кем был его дед. Человек, которого я подобрала голодным и раздетым настоятель Барчестерского собора. Я ему покажу настоящего. Миссис Прауди считала себя убеждённым вигом. Вся её семья принадлежала к партии вигов, а из англичан и англичанок всех сословий Миссис Прауди за ее неукротимую волю, по-моему, следует отнести к первым. Наиболее нетерпимы к низкородным искателям высоких должностей именно убежденные Виги. Епископ попытался отвести от себя обвинение. — Видишь ли, душенька, — сказал он, — мне показалось, что вы с мистером Слоупом ладите не так хорошо, как прежде. — Ладим! — Миссис Прауди, притопывая ногой по коврику, сжала губы с видом не сулившим ничего хорошего предмету их беседы. "Я подумал, что он стал тебе неприятен". Нога миссис Прауди выбивала на коврике частую дробь. "И что тебе будет приятно, если он покинет дворец?" Миссис Прауди улыбнулась, как, наверное, улыбается гиена прежде чем захохотать. И я подумал, что если он получит это место и перестанет быть моим капелланом, ты будешь довольна. И тут гиена захохотала. Довольна? Довольна тем, что ее враг станет настоятелем и будет получать тысячу двести фунтов в год. Медея. описывая обычаи своей родины и цитируя по изданию Робсона уверяет своего поражённого собеседника, что в её стране пленников съедают. Вы их щидите, говорит Медея. Да, отвечает кроткий грек. Мы их едим, с большой энергией сообщает колхид yankа. Миссис Прауди была Медеей Барчестера. И не понимала, как это можно не съесть мистера Слоупа. Пощадить его? Просто от него избавиться? Сделать его настоятелем? Нет. У неё на родине среди ей подобных так с пленниками не поступают. Мистеру Слоупу нечего было ждать пощады. Она обглодает его до последней косточки. «О да, дорогой! Конечно, он перестанет быть твоим капелланом!» — сказала она. «После того, что произошло, это, разумеется, само собой. Я не могу удержать у себя в доме такого человека. Не говоря уж о том, что он доказал свою непригодность». Он заводил ссоры и свары среди священников, ставил тебя, дорогой, в невозможное положение и вёл себя так, словно епископ он сам. Конечно, он тут не останется. Но если он уйдёт из дворца, то не в резидент суё настоятеля. Конечно, конечно, сказал епископ. Но душенька, ради сохранения декорума, Я не хочу сохранять декорум. Я хочу, чтобы все увидели мистера Слоупа таким, каков он есть двуличным, хитрым, подлым интриганом. Я слежу за ним, он и не подозревает, сколько мне известно. Он самым неприличным образом волочится за этой хромой итальянкой. Это семейство позорит Барчестер. И мистер Слоуп позорит Барчестер, если он не побережётся, то ни в настоятеле пролезет, а лишится сана. Настоятель, этот наглец просто помешался. Епископа больше не пытался оправдывать себя или капеллана из-за эту кротость и покорность, был вновь обласкан. Вскоре они пошли обедать, и он провёл такой приятный вечер, какого давно не проводил у себя дома. Дочери играли ему и пели, он пил кофе и читал газету. Миссис Прауди весело расспрашивала его об архиепископе, а потом он удалился на покой и уснул так сладко, словно миссис Прауди была сама терпеливая Гризельда. А утром Бреясь перед отбытием в Уллаторн, он принял твёрдое решение никогда более не вступать в поединок с таким неуязвимым воином, как Миссис Прауди.